Глава восемнадцатая Далеко за полночь, после того, как Джо и Селеста дали показания помощникам шерифа и представителя полицейского управления Пенсильвании, их отвезли в Ашервиль. Полиция объявила Коулвелью запретной зоной. Семью доланов, которые так и не узнали о том, какая им грозила опасность, эвакуировали. Тела Джона... Бет и ханны Бимеров увезли в похоронное бюро Деваковски. Родителям Селесты, дожидающимся вашей рвили известия о Беверли-Коршек, сообщили как о смерти девушки, так о том, что в Коул-Велью в эту ночь они вернуться не смогут, а их дочь привезут ваш рвиль. Помимо церкви под землю ушла половина жилого квартала в другой части города почв могла в любой момент просесть где угодно, из-за чего, собственно, полиция решила выселить из города оставшиеся две семьи. Джой и Селеста ехали на заднем сиденье патрульного автомобиля, держась за руки. После нескольких неудачных попыток затеять разговор, молодой полицейский оставил их в покое. К тому времени, когда машина свернула с Коул-Вэлью-Роуд на шоссе, Дождь прекратился. Селеста попросила копа высадить их в центре Аширвили, чтобы они с Джоя могли немножко пройтись. Джой не знал, почему она не хочет, чтобы коп довез их до дома коршиков, но чувствовал, что у Селесты есть на то причина, и причина важная. Впрочем, домой он не спешил. Знал, что отца и мать уже разбудила полиции, чтобы обыскать подвальную комнату Пиджи. Им наверняка уже рассказали о том, что сделал их старший сын с Беверли-Кошек и с Бимерми, и, наверное, со многими другими. Если будущее Джоя благодаря второму шансу изменилось к лучшему, их мир качнуло в противоположную сторону. Ему ужасно не хотелось увидеть боль в глазах матери, муку и горе в глазах отца. Он задавался вопросом, а не удалось ли ему, изменив свою судьбу, избавить мать от рака, который иначе свел бы ее в могилу через четыре года, и очень на это надеялся, многое переменилось. И в глубине души Джойс знал, что его действия чуть-чуть, но способствовали улучшению мира, пусть и не превратили землю в рай. Когда патрульная машина отъехала, Селеста взяла его за руку. — Я хочу тебе кое-что сказать. — Скажи. — Точнее показать. — Тогда покажи. Она повела его по мокрой от дождя улицы, по ковру и запавшей листвы к административному зданию, в котором располагались все административные службы округа, за исключением управления шерифа. Один из флигелей издания на задворках занимала библиотека. Через арку в кирпичной стене Джо и Селеста вошли в темный двор, направились к двери. После бури тишина в городе стояла, как на кладбище. «Не удивляйся!» — предупредила она. «Насчет чего?» Нижняя часть двери была из дерева, верхнюю составляли четыре стеклянные панели. Селеста локтем выбила ближнюю к замку. Джой в испуге оглядел двор, посмотрел на арку, ведущую на улицу. Звон разбитого стекла оборвался быстро. Он сомневался, чтобы в столь поздний час кто-то его услышал. Опять же, городок маленький, год 1975 Так что и система охранной сигнализации, конечно же, отсутствует. Сунув руку в образовавшуюся дыру, Селеста отперла замок и распахнула дверь. Ты должен обещать поверить. Она достала из кармана плаща маленький фонарик и повела Джоя мимо столика библиотекаря к полкам с книгами. Округ был бедным, библиотека маленькая. Поиски нужной книги не заняли много времени. Собственно, искать Селесте не пришлось. Она знала, что ей нужно. Остановилась в разделе художественной литературы» В проходе между двумя полками, высотой восемь футов, направила луч света в пол. Нижние ряды книг заблестели цветными корешками. «Обещай поверить!» Темные глаза девушки стали огромными и очень серьезными. «Поверить во что?» «Обещай!» «Хорошо. Обещай поверить!» «Я поверю!» Она замялась, потом глубоко вздохнула. «Весной...» — 1973 года, когда ты закончил среднюю школу, мне оставалось учиться еще два года. Подойти к тебе я так и не решился. Я знала, что ты не замечал меня, а теперь точно заметить не мог. Ты уезжал в колледж, где обязательно нашел бы девушку, и я понимал, что больше тебя не увижу. По спине Джои побежал холодок, хотя он не мог понять, почему. — Я впала в депрессию, — Настроение было ужасное, поэтому я пыталась отвлечься книгами. Обычно они мне помогали. Я стояла вот здесь, в этом самом проходе, искала новый роман, когда нашла твою книгу. — Мою книгу? — Увидела твое имя и фамилию на корешке. Джозеф Шеннон. — Какую книгу? Он растерянно оглядел полки. Я подумала, это кто-то другой, твой однофамилец. Но когда я сняла книгу с полки, на супере была твоя фотография. Джой встретился с Селестой взглядом. Погрузился в мистические глубины ее глаз. Ты выглядел не таким, как сейчас, на пятнадцать лет старше. Однако я тебя узнала. Я не понимаю. Пробормотал он, хотя смысл ее слов уже начал доходить до него. Я открыла страницу с копирайтом и увидела, что книга опубликована в 1991 году. Джой моргнул. «Через шестнадцать лет?» «Это была весна 73-го», — напомнила она ему. «То есть я держала в руках книгу, до публикации которой оставалось восемнадцать лет». На суперобложке я прочитал, и что ранее ты написал восемь романов, и шесть из них стали бестселлерами. Джой почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Я отнесла книгу к столу библиотекаря, когда передала ее вместе с моей учетной карточкой, и библиотекарь взяла книгу из моих рук. Она перестала быть твоей книгой, превратилась в другую в чей-то роман, опубликованный в 1969 году, который я, кстати, читал. В предвкушении чуда Джой следил взглядом за лучом фонаря, бегущим по рядам книг. Селеста радостно вскрикнула, и луч замер на красном крышке. Джой увидел свое имя и фамилию, тисненные серебряной фольгой, и название книги тоже серебряное неведомые дороги трясущими с руками селеста достала книгу показала джою переднюю сторону суперобложки с его именем и фамилией набранными большими буквами над названием потом заднюю джой посмотрел на свое фото в смокинге он помнил себя в этом возрасте в другой жизни прожил лишь на пять лет больше На фотографии он выглядел лучше. Взгляд живой, никаких признаков преждевременного старения, вызванного пристрастием к алкоголю. С фотографии на него смотрел не просто процветающий, счастливый мужчина. Однако наибольшее впечатление произвела на Жой не его внешность. Это был групповой портрет. Рядом стояла Селеста. Постаревшие на 15 лет. И двое детей. Очаровательная девочка лет шести И симпатичный восьмилетний мальчик. С внезапно выступившими на глазах слезами, Сердцем запрыгавшим от радости, Джой взял книгу. Селеста указала на подпись под фотографией. И Джою пришлось несколько раз яростно моргнуть, Чтобы смахнуть слезы и прочитать. Джозеф Шеннон, Автор восьми романов о радостях любви и счастья в семейной жизни, шесть из которых стали национальными бестселлерами. Его жена Селеста, поэтесса, стихи которой удостоены многих премий. Со своими детьми Джошем и Лаурой они живут в Южной Калифорнии. Читая, он вел по строчкам дрожащим пальцем, точно так же, как в детстве на месте следовал тексту псалма. — Так что с весны 1973 года я знала, что ты придешь, — прошептала Селеста. Взгляд Селесты стал не таким загадочным, но Джой знал, сколько бы они ни прожили вместе, все ее тайны раскрыть им не удастся. «Я хочу ее взять!» — он указал на книгу. Селеста покачала головой. «Ты же знаешь, что не получится. И потом тебе не нужна книга, чтобы написать ее. Тебе надо только верить, что ты ее напишешь!» Джой позволил Селесте забрать у него книгу. И в тот момент, когда она ставила книгу на полку, Джой подумал, что второй шанс ему дали не только для того, чтобы остановить Пиджи, но и для встречи с Селестой. Борьба со злом — важное дело, но без любви человечеству не на что рассчитывать. Обещай мне, что поверишь. Рукой Селеста нежно провела по его щеке. Обещаю, тогда тебя ничто не остановит. Вокруг них библиотеку наполняли прожитые жизни, реализованные надежды и честолюбивые замыслы. Мечты, которые стали явью. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Сентябрь 2005 года Звукорежиссер Алла Тополева Читал Вячеслав Герасимов